Ну вы-то не разные, что-то не слышал я, чтобы долг торговцев обижал. Голоса, разбудившие меня, раздавались из-за тонкой стенки трейлера. И то, что я услышал, мне не понравилось. Как-то не входило в мои ближайшие планы встречаться с правильными сталкерами из долга. А что с тобой за парень? На бадюка больно смахивает. Эй, сталкер, пыльник ренегатов не жмет? Не трогайте его, ребят, мой он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 Опа-на! Еще один глухонемой! Не отреагировав на воздух, я не спеша прошел мимо. То, что в зоне не принято приставать к незнакомцам, если не имеешь к ним прямого интереса, я уже уяснил. Однако квад долго, похоже, все-таки имел ко мне интерес. Пуля сверкнула бетон на метр впереди моего ботинка. Я остановился. Так доступно, убогий! прозвучало за спиной. А теперь назад шагом марш, рожевые документы к осмотру. «Не надо, ребята!» – услышал я голос жила. «Это тот, кто выжигатель взорвал!» «Да ну!» В голосе Долговца удивления не было. Зато я отчетливо услышал лязг четырех затворов. «Тогда тем более, я примерно представляю, кто мог сковырнуть РЛС. И твой инвалид тоже пусть капюшон отбросит. объясни -ка ему на пальцах по-быстрому. Считаю до трех».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 готовых открыть огонь при малейшем лишнем движении, явно ловить было нечего. Я выполнил команду и увидел, как телохранитель жилы откидывает капюшон. Его пулемет висел за спиной, но сейчас пулемет был ему не нужен. Никогда до этого я не видел настолько пронзительных зеленых глаз. Казалось, что из головы и хладелицы через радужную оболочку изливается изумрудное свечение неизвестного артефакта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 чего стоит тренированная боевая биомашина, если на ее могучих плечах отсутствует голова. Четыре обезглавленных трупа рухнули на бетон одновременно, а излом досталась кармана пыльника с зеленым пачку с надписью «Памперс». Зубами вытащил из нее подгузник, пихнул пачку обратно и принялся деловито вытирать от крови метровое костяное лезвие, заменяющее ему левую руку. Судя по тому, что пачка была пуста наполовину, делать эту процедуру целохранителю Жилы приходилось довольно часто. «Ох-охонюшки!» – причитала Жила, собирая оружие мертвых долговцев и попутно не забывая обследовать их карманы и разгрузки. И дались с ним парням мутанты. Как долговцы появляются, так сразу Ильюшу его обижать пытаются. А Ильюша этого не любит. Можно же по-человечески жить. Зона большая, места всем хватит.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 чтобы прочитать по бегущим глазкам жилы его шкурные мысли. Излом по имени Ильюша набросил катушом и, повернувшись к работодателю, пробурчал что-то непонятное. В глазах жилы блестал отраженный зеленый свет. Илюша говорит, что здесь безопасная зона заканчивается», — сказал торговец. «Как пройдешь к Апачи, сразу сверни направо. Там одинокую сосну увидишь. За ней холмик такой неприметный»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 И еще пытается добиться, чтобы я себя его должником чувствовал. Профессионал, ничего не скажешь. Не получится по верху, покачал головой торговец. Монолитовцы сейчас закопаще отступили. Там у них линия обороны почище, чем на северных кордонах. Можно, конечно, попробовать дать через чистоголовку и припить Но это расстояние втрое. Плюс, что сейчас в чистоголовке творится, никто не знает. А в Припяти у Монолита база.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 Задумчиво протянул жила. Только не все возвращались. Мало кто возвращался. Мы вот с Ильюшей ходили, было дело. А тебе не советую. Через Копачий тоже непросто пройти. Это село с землей сравняли еще после первого взрыва. И не потому, что радиация зашкаливала. Фон тогда здесь почти везде был смертельный, куда ни плюнь. Жуть брала нереальная. Всякого, кто мимо села проходил. Не говоря уже про тех,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 Встретишь кого в копачах, мимо иди. Не говори ни с кем и не оглядывайся. Бежать не надо, пропадешь. Просто иди по улице и все. Улица-то там осталась, только домов нет. Торговец отвернулся и, склонившись над трупом, принялся деловито встаскивать с него залитый кровью бронекостюм. Разговор был окончен. Я повернулся и пошел, сверяя направление с карты на попискивающем КПК, старом, как сама зона. Таким наладонником, наверное, при желании, можно размножить в кашу голову средней псевдособаки. Попробую при случае, когда раздобуду более совершенную модель. КПК пищал еще полчаса, собирая данные о новом владельце. Чувствительно тыкал в руку тупой иглой, больно колол палец электричеством, только что под ногти гвозди не загонял, а после потребовал воткнуть в ухо портативный наушник величиной с пулю от 12-калиберного винчестера. И примерно такого же веса. Я вторично поплялся, разможив вышепомянутую голову, непременно отомщу адской машинке. Разбить ее точно не получится. Не иначе на каком-нибудь секретном оборонном заводе собрали это доисторическое да чудо, но в аномалию точно отправлю. В воронку, например, уж больно охота посмотреть, что у нее внутри. Развлекая себя садистскими мыслями, я потихоньку продвигался вперед по дороге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 сочиненные у первого костра, разведенного в этих местах первым охотником за артефактами.